«Нет, назад не вернешься», — думала она, — «в одну ночь, в одну минуту я стала другая, я его теперь, ему принадлежу». И горячие поцелуи, которые она, казалось, чувствовала еще на лице своем и на руках, говорили ей, что между прошедшими днями и будущими отныне не будет ничего общего. Однако она чувствовала себя не только вполне спокойную, но даже мирно счастливую. Вскоре она заснула крепким сном. И во сне снова пережила она те же минуты. Пораженный мозг снова вызвал тот же дорогой образ, ту же обстановку подмосковную, и во сне снова горело лицо ее от его поцелуев. Хорват, между тем, был у себя внизу и не ложился спать. Он решил просидеть до утра и как можно ранее видеть князя. Ему хотелось увидеть его первым, хотелось скорее вызвать князя на открытую борьбу, прервать с ним всякие сношения и получить право действовать для себя в свою пользу. Ему хотелось первому дать почувствовать князю, что ночной пришелец был наполовину понят, что он не считает его тем, чем считали его сторожа-каменки. Хорват хотел предупредить княгиню, чтобы первые слова – Первый взгляд озадаченного князя по о б ъ я в л е н и и об этом можно было ему подметить и оценить. Он сказал людям, что как только князь проснется и выйдет в кабинет, чтобы его тотчас предупредили. Часов в девять ему доложили, что князь кушает кофе и просит его пожаловать. Хорват облил лицо холодную водою, пригладил волосы и, придав себе бодрый и менее озабоченный вид, отправился к князю. Едва переступил он порог, как князь вымолвил, встречая его изумлённым взглядом. «Что же это так? Почему вы прискакали среди ночи назад?» Княгиня очень беспокоилась о вас, захотела тотчас же ехать, и через час времени мы выехали обратно. «Да ты верно напугал её, сказал, что я болен?» «Нет, князь, я передал, что вы хвораете». Но кроме того была и другая причина, и Хорват прямо смотрел в глаза князю. «Покуда я был там, всего какой-нибудь час времени, случилось нечто необыкновенное, что слегка напугало княгиню, и она захотела ехать». «Что такое?» – почти испуганно спросил князь. Хорват, стараясь сосредоточить на лице князя все свое внимание и всю свою проницательность, рассказал подробно про появление незнакомца. При этом он старался рассказать так, чтобы догадка его и даже его личное убеждение в том, кто мог быть этот незнакомец, явилось в рассказе сразу более или менее эффектно, чтобы князь вдруг сообразил, что они не обмануты, а догадались. Князь выслушал не сморгнув, но по мере того, как рассказывал Хорват, Лицо его становилось все спокойнее, и когда молодой человек кончил, он вымолвил. «Ну что же? И все? Все?» «Так что же княгиня-то поскакала в Москву? Ведь там целая орда народу!» «Да, наконец, и ты был там, хоть и без сабли!» — усмехнулся князь. «Одна, я понимаю, она могла испугаться. Не понадеялась бы на болванов людей. Да ведь ты был там!» «Да, наконец, ты и сам говоришь, что этот человек не был похож на мошенника, а черт знает на что? Ведь тут не мошенничество выходит, а какой-то роман, что-то вроде Грандисона». Хорват терялся в догадках. Князь был далеко не актер, и да и нельзя было смотреть так благодушно и шутить так просто, если бы предполагать, что он играл. Хорват даже невольно опустил голову Наконец, через минуту, он решился снова заговорить и спросил князя, кто мог быть этот ночной пришелец по его мнению. Князь подумал секунду, пожимая плечами, и вымолвил. «Ума приложить не могу. Я готов согласиться с Семеном, который, как ты говоришь, убежден, что это сам сатана. Да, мой друг, сам сатана. Другому некому», — и князь стал смеяться, — Однако я все-таки прикажу это дело разъяснить. Эти романы кончаются всегда по краже серебра из буфета или бронзы из гостиной». Хорват так настроил себя на совершенно иную беседу с князем, так готов был на нападение п о л у т ё м н ы м и фразами и резкими намеками, что теперь не знал, что делать, о чем говорить. Он сослался на плохо проведенную ночь и на желание пойти снова отдохнуть. «Ступай, ступай», — сказал князь, — «какой вздор! Сам виноват! Устал за даром! Да и она, бедная, верно, устала!» Как можно вдруг поскакать среди ночи, бог весть из-за чего? Ох, молодёжь! И она-то ребёнок, да и ты, георгиевский кавалер, тоже младенцем оказался! Вот пустил двух деточек одних, они и нашалили. «Ну, ступай, отдохни!» И князь ласково и весело протянул ему руку. Через силу подал Хорват свою. На совести его будто шевельнулось что-то. И снова злоба сказалась в нем, но злоба бессмысленная, бесцельная. Он сам не знал на кого и за что. Виноватого теперь не было, а если и был виноватый, так он же сам. Вернувшись к себе вниз, Он бросился на постель, чувствуя действительно сильную усталость. Он устал даже думать о чем-либо, и только одно ясно представлялось его разуму – невозможность остаться теперь в этом доме. Всякий день холодно и почтительно раскланиваться с княгиней после того, что было вчера. Всякий день в и д и т с я беседовать и шутить с князем, выслушивать его советы, журьбу – выносить нестерпимые ласки и ненавистное ему теперь радушие и, быть может, искреннее чувство к себе. Хорват вскоре заснул, и последняя мысль его была найти в себе силы, чтобы выехать из этого дома».